Ругава 17. До цели мы добрались, ни встретив демонов. Твари стянули на себя остальные, тем не менее, на складе уже успели укрепиться две пришедшие ранее группы. Здания складов были совершенно стандартными, большие однотипные ангары, не больше и не меньше Перед ними раскинулась большая площадка, где вероятно загружали и разгружали транспорт. Сейчас здесь шёл бой. Демоны напирали на ворота склада, но планомерно дохли под пулями трёх пулемётов. Нам обрадовались как родным, сразу перестав целиться в нашу сторону, потому что точность их тонических машин оставляла желать лучшего. Я, оценив количество тварей, продолжающих идти на нас, подготовил заклинание. От огня пришлось отказаться. Во-первых, рядом пороховой склад, а во-вторых, подрывать столицу не входило в мои планы. Во-вторых, через пламя остальным будет проблематично пробиться. Воздух тоже не подходил, тонкий контроль преобразования никак не хотел совмещаться с грубым отбиранием силы из окружающего мира, поэтому над демонов обрушились молнии, вполне справившиеся с прожаркой твари. Вот была площадь, пусть не плотно, но набитая демонами, а уже через секунду остаётся буквально десятка-полтора недобитых, быстро ставших жертвами одарённых. Пульзой передышкой мы бросились к замолчавшим пулемётам. Быстро стало ясно, что машинки были уже на пределе, у одной раскалился ствол, а у другой спешно ремонтировали механизм. Рассмотреть бич пехоты я не успел, на нас шла следующая волна. Прикинул свои силы и понял, что даже в экономном режиме, пользуясь подпиткой свободной энергии, меня хватит на три, ну, четыре массовые атаки. Схватил винтовку, приказав Аннет, «Перезаряжай!» и начал стрелять. Сильные руки, зоркие глаза и полная нечувствительность к отдаче сделали своё дело. Уже на третьем выстреле я клал патрон точно туда, куда хотел, тратя на прицеливание даже не секунду. Мгновение. Анет не справлялась, но к ней присоединились ещё двое, видимо, не считающих себя хорошими стрелками, но даже так твари всё приближались. Всё чаще не доходили до нас какие-то метры. И когда я уже подумал пустить в ход магию, застрекотал пулемёт. Твари умирали, не доходя всё те же метры. Любая ошибка могла обернуться резнёй, поэтому я держал на готове заклинание. Но застрочил второй пулемёт, а сразу за ним и третий. Я успел сделать ещё десятка-три выстрелов... И твари кончились. Показались сразу три группы и поспешили к нам, пользуясь наступившей тишиной, а я наконец смог познакомиться с оружием поближе. Из всего происходящего только это вызывало у меня искренний интерес. Состояние смертных меня волновало мало. Все они, к сожалению, были потенциальными мертвецами, что я не мог изменить. Все три пулемёта имели похожую конструкцию, но два несколько отличались от третьего. Это всё ещё были образцы с раздельным заряжанием пули и пороха и ещё более безумной конструкцией, чем виденная мной в Вестере. Здесь для перезарядки использовалась вертикальная карусель с камерами, расположенными перпендикулярно оси вращения. Относительно ствола камеры двигались снизу вверх. Сначала засыпался порох из ёмкости, затем вставлялась пуля. По мере движения пуля всё плотнее заходила в камору, присый порох. Именно карусель меняли на двух пулемётах. Я поднял с земли изношенную стрельбой деталь. Слишком сложный механизм поджигания пороха, похожий к горячей стержень вставляется в отверстие, открывая небольшую шторку на пружине. Что? Не видел никогда таких, с гордостью будто сам изобрёл и собрал, спросил офицер один из обслуживающих машинку. Видел, но не такой, сравниваю, честно ответил я. Разобравшись в конструкции, я практически потерял к оружию интерес. Разве что сравнил с третьим собратом: если два одинаковых пулемёта стояли на простых лафетах, то крупный крепился на тумбе. Механизм у этой модели был явно посложнее. Во-первых, два ствола и две патронные карусели, а во-вторых, если на мелких использовались обычные патроны и шарики, то у этого патрона уже был продолговатым, но нарезов в стволе всё равно не было. Подошедшие, отдышавшись, начали выкатывать телеги с лафетами. тяжелый пулемёт, что стоял на тумбе, нам с собой не укатить, слишком большая масса. Да усиленная телеги, какую мы собирали в Эстере, здесь не додумались. Коняшек для телег взять было не откуда. Придётся толкать руками. Но с этим как-нибудь справится. Я остался в охранении, как один из сильнейших боевых магов в отряде. Вскоре на площадь вышли оставшиеся группы, в том числе и жрецы. Последние выглядели немного потрёпанными, но вроде все на месте, никого не потеряли, чего не сказать об остальных группах. «Диамоны!» – раздался крик из склада. Ругнулся, развернувшись и потопов внутрь. Энергии восстановилось не сказать, что много, и я продолжал использовать винтовку. зашёл, вскинул оружие и пристрелил первую попавшуюся на глаза тварь. Пока перезаряжался, оценивал обстановку. Склад был далеко не переполнен, хотя ящиков и мешков здесь всё же хватало. Однако действительного нагромождения всего и вся здесь не было. Пуля бой опалочилась открытым, прицеливаясь и стреляю, уничтожая демона, пытающегося подкрасться к группе вояк. Плюнул, перезаряжатся и раскрыл штык. Подбежал к демону, только спрыгнувший с потолка, и вогнал штык в голову, выдернул, скользнул к другому ударом ноги, отбросил к каким-то мешкам полоснул штыком. Железка такого надругательства не выдержала. Выругался и воткнул в демона саму винтовку, почти порасколовавшийся от моего удара приклад. Обернулся и увидел щиток от пулемёта. Большой такой, из толстой стали. Потнял, перехватил поудобнее. Получался не такой стильный щит, как у звёзд на полосатого капитана. Но главное, что тяжёлый. вот скочил к следующему демону и с хорошего замаха врезал щитком по морде. Железка жалобно завякнула, но испытание выдержала, а демону разворотила голову. Такое оружие мне нравилось куда больше. Пулемётный щиток продержался почти 3 минуты, прежде чем раскололся от моих ударов. Оставшийся у меня в руке обломок митнул в твари, что оказалось слишком близко попал в голову, чем для демона всё и закончилось. Посмотрел он на дела рук своих и мысленно признал, что в ближнем бою я куда опаснее, чем с местным огнистрелом в руке. Не были бы пулемёты настолько неудобными и требовательными к аккуратности расчёта, носил бы такую дуру вместо ручного оружия, иронизируя на собственные физические возможности, а задачивают смертные зашевелились, выкатывая орудия и готовя порох с патронами. Никому не хотелось дожидаться очередной атаки товарищей И это ещё хорошо, что лезет на нас всякая мелочь. Жаль, мельком осмотрев склад, не нашёл для себя подходящего оружия, какой-нибудь лом, например, чем толще, тем лучше. Отряд собрал 8 повозок с пулемётами. Быстро распределились, кто где пойдёт и что будет делать. В отсутствие лошадей предполагалось, что обладающие наименьшими боевыми навыками будут толкать и катить, пока остальные отбиваются от демонов. Пусть некоторые обдумывания решили, что повозки стоит скрепить между собой вот так, чтобы без проблем можно было разорвать сцепку. Цепи нашли быстро. Они широко использовались для каких-то там нужд и потому и имелись в большом запасе. И когда всё было практически готово, я услышал разговор. А если наткнёмся на заваленную улицу или наоборот на яму, спросил юстициар, глядя на колёса повозки. Прохожу головным повозкам. Я пойду в авангарде, уберу все неровности, предупредил, не ожидая ответа. Мнение смертных меня не волнует. На ходу встряхиваю головой, пытаясь отогнать мысли. Но если бы это было так просто, чтобы отвлечься, осматриваю дорогу. Ровная, в столице хорошие дороги. Наш полемётный караван двиносы. Магия земли требовала много сил, пришлось забыть на время о боевых заклинаниях. Винтовку брать не стал. Буду пафосно рвать тварей голыми руками. Выберусь. Первым делом сделаю из-за старты артефактное оружие, которое от моих ударов не развалится. Мы не успели даже покинуть площадь, когда застрекотали пулеметы в конце колонны. Мысленно отметил, что у всех этих монстров с раздельной подачей пороха и пуль И есть ироничное преимущество перед более продвинутыми пулемётами с унитарным патроном не нужно останавливать стрельбу для перезарядки, просто досыпай порох и пули в соответствующее караба. Со мной шли два жреца и несколько офицеров. Жрецы в качестве навигатора указывали, куда надо идти. Первая улица на нашем пути выглядела ровной, никаких заметных препятствий. Повозке стоило всем завершить повороты и выехать на прямую. Побежали Ризвея. Здесь уже застрекотали почти все пулемёты, отгоняя одиночных демонов. Очередная тварь выскочила из окна первого этажа, целясь в одного из жрецов. Я успел прыгнул навстречу. схватил демона за лапу и несколько раз приложил о дорогу в стороне от пути повозок. Очередным ударом вместо дороги приложил товар к стене, отпустив. Тело исчезло в темноте дома, но грохот стоял ещё несколько секунд. На взгляды, которыми меня одаривали окружающие, я не обращал внимания, даже когда был одержим. Не собираюсь начинать сейчас. Мы двигались, даже не приходилось останавливаться. Автоматическое оружие оказалось на диво эффективным против лезущих в ближний бой демонов. Отряд прошёл улицу и повернул по указке жрецов. Здесь мне пришлось немного поработать, убирая с дороги каменный мусор. Можно было объехать, но манёвры потребуют слишком много времени и трат и сил. В усе очередном повороте нам встретился первый стреляющий шипами демон. Я успел его рассмотреть и поднять щит, выиграв несколько минут смертным до того, как к нам прилетело несколько шипов. Пулемёты с такой дистанции беспомощно косили по этому, где демону отправился небольшой огненный шар. Прошли почти квартал, когда меня снесло мощным ударом и протащило по брусчатке. Рядом валялся еще шип, крупный, почти метр длины. Нашел взглядом демона, но тот скользнул в сторону под защиту зданий. Тварь! Нужно его добить, иначе он нам на раз повозки переломает. Глянул на дорогу. В порядке. «Сейчас вернусь!» – бросил за спину. И тут же побежал туда, где видел стрелка последний раз. Уродец так и прятался прямо за углом. Выжидал. Мозгов чуть побольше, чем у остальных, но не слишком. Демон был удивлён увидеть меня, да ещё и на расстоянии удара клешни. Именно клешнёй. Эта тварь и попыталась меня достать... Но я перехватил конечность и вырвал, дернув на себя, чтобы уже через секунду заталкивать эту самую конечность в пасть твари, не обращая внимания на жалкие попытки сопротивления. Клешня оказалась прочнее пасти, и с очередного моего толчка вошла в голову полностью. Не бегу обратно, а запрыгиваю на стену. Вгоняя пальцы прямо в бесцветный камень, почти не ощущая преграды, несколькими рывками поднимаюсь на крышу. К каравану бегу, перепрыгивая с одного дома на другой. Благо бросающиеся на пулеметы демоны подсказывают, куда мне двигаться. Вскоре спрыгиваю на землю и снова занимаю место в авангарде, стряхивая с рукавов невидимую пыль. плевать на магию, я и без неё всё больше становлюсь кем знать бы ещё. Продолжаем движение. У улицу проходим спокойно, но затем приходится делать поворот. Сначала на крыше нарисовались ещё несколько демонических стрелков. Они оказались простыми мишенями. Двоих срезали пулемётчики, ещё двоих растерзали заклинаниями. Мне даже вмешиваться не пришлось. Затем на перекрёсток вывалился какой-то чёрный бегемот. Не знаю, что это, но пули этой твари не мешали совершенно. Зато воздушный серп справился с толстой шкурой на ура, даже придумывать ничего не пришлось. Сложнее было столкнуть тушу с нашего пути. И когда повозки уже проходили поворот, на нас вновь напали невидимки. Первый прыгнул на повозку и разорвал двух одарённых быстрее, чем словил от меня огненную стрелу. Второй устроил резню где-то в хвосте колонны, и я не мог видеть, что там творится. Третий выскочил прямо на меня, ударив как тисками лапой, порвал одежду и слегка поцарапал кожу. Я инстинктивно отмахнулся, но тварь вернулась, выпустив в меня какую-то чёрную слизь. Соревноваться с падалью я не собирался. Воздушная волна отбросила и слизь из самого демона, а полетевшая следом коса отрубила твари пару конечностей. Однако притв существье не убавилось. Добивающее заклинание промахнулось. Демон, расплюскивая из обрубка в конечности сероватую жижу и мерцая невидимостью, скользнул в сторону. Хотел догнать его огненной стрелой, но отвлёкся на другого демона, атаковавшего повозки. Этот уклониться не сумел, вспыхнув. Да только я сразу пожалел об этом. Потому что в следующую секунду пылающий демон задел порох, грохнуло, разбрасывая одарённых от повозки, не осталось вообще ничего. Меня атаковали со спины чья-то когтистая лапа. Оборачиваясь, один из одарённых уже подвергшийся изменениям, тело ещё человеческое, но руки уже изменились, да и лицо тоже Глаза вспухли, рот потёк чёрной жижей, волосы выпадали. Рассматривать не стал, не интересно. В воздусный кулак отбросил бывшего отдёрённого в сторону, а огненная стрела закончила его жизнь. Я огляделся, осталось ещё пару заклинаний вылезших демонов обычных. На этом атака закончилась. Демоны действовали не организовано, как безмозглые животные, хуже животных. У стайных хищников хоть какие-то инстинкты есть, а демоны просто бросались в лоб. Погибших не считали, просто убрали в стороны. Перецепили повозки, где-то в конце разгромили ещё одну. Теперь у нас их шесть. Завершили поворот и поехали дальше. Мы приблизились к стене Верхнего города, но самой стены не было. Зато вскоре мы смогли увидеть, что осталось от стен. Руины поднимавшиеся над землёй не более, чем на пару метров. Если бы не толщина стены, вряд ли кто-нибудь смог разобрать, что это за каменные обломки. Несколько блоков преградили дорогу. Мне пришлось их убирать. А ещё я видел что людям вокруг становилось всё хуже. Они бледнели, не слишком твёрдо стояли на ногах, оглядывались, будто слышали то, чего не было. Шёпота не слышать не должны были, по словам Титоса. Значит, это было нечто иное. Показались ворота, естественно, наглухо заваленные. Дорогу я приложив некоторые усилия, расчистил Ожидал демонов с той стороны, но нет. Из центра города тянуло мглой. На земле и в зданиях лежали тени, которым не откуда была взяться. На грани слышимости появился тихий гул ветра, но никакого ветра не было. Стало темнее, хотя и так всё вокруг покрыло мгла. Я первым прошёл через врата и первым увидел обрыв. В метрах в 50 впереди всё обрывалось: кончались дорога, здания. Огляделся, но демонов не увидел. Их здесь не было. Здесь всё вымерло. Повозки проезжали врата, и очередной отдарённый забился в конвульсиях, упал на землю. и начал превращаться. Остальные смотрели на него заворожённо, очарованно. Моя огненная стрела прервала его агонию, но не вернула к действительности остальных. Одарённые перевели взгляд на меня и выглядели так, будто сделал что-то плохое, неправильное. Чего замерли? Мы почти у цели. Выкрик Демьяна помог лучше. Народ встрехнулся и зашевелился. С трудом, но всё же вкатили повозки на эту сторону, огляделись. Дальше они нам не потребуются, похоже. Предлагаю бросить, высказался Титус, оглядевшись. В глазах сразу нескольких отдарённых мелькнуло безумие. Что произойдёт дальше, поняли, похоже, все. Часть людей бросилась в сторону от повозки, другие бросились к ним, а я бросил заклинание огненный шарик, подорвавший порох. Огляделся, пытаясь разобраться, кто с кем и против кого. Лучше всего держались жрицы, сохранявшие рассудок, только вооружены они были лишь винтовками. Демян со своими людьми оказались более стойкими, остальные Всё, кончились остальные. Всего несколько отдёрённых, скорее уже одержимых, сумели бросить по заклинанию убивы двух жрецов. Остальные бросились на противника с оружием в руках, даже стрелять не стали. Короткая потасовка, в которой я был больше всего занят защитой Титуса, закрыв его щитом, благостоял близко. Всё закончилось. Остались я Сам Титус Трижер ица вместе с ним Демян с четвёркой бойцов, и внезапно из-за завалов появилась Нэт, осторожно к нам приковыляв. Люди идут в последний бой, тратя все силы, чтобы сделать ещё несколько шагов, ежесекундно проверяют свою волю на прочность. Простые смертные. Я не устал, не чувствую истощения. Мгла надо мной не властна, плохой из меня главный герой. Нет превозмогания, нет даже малейшего напряжения сил. Погулять вышел чёрт, подири, слишком легко даётся путь. Мы почти у цели, объявляет Титус, осталось совсем немного.